Четвертое. Гитлер стремился к войне? Помилуйте. Гитлер готовился к войне? Это верно. Как, кстати, и все его соседи. Но готовиться и стремиться – два очень различающихся между собой по смыслу глагола. На самом деле Гитлер стремился всего лишь к гегемонии Германии в Европе и восстановлению предвоенного статус-кво – рейх в границах 1913 года и как мог пытался решить этот вопрос мирными средствами. Пусть отрубит мне правую руку, если это было не так. Все европейские политики хорошо знали цели национал-социалистической немецкой рабочей партии. Он и фюрер германского народа подробно озвучил в своем труде «Моя борьба». Гитлер не врал, не изворачивался, не напускал дыму и не замыливал своим противникам глаза. Он откровенно и честно заявил что Германия, в силу этнических особенностей немецкого народа, отнесенного им к корейской расе господ, имеет неоспоримое право на главенство в Европе. И задача его, фюрера, это главенство обеспечить. Для чего он и идет на некоторые нарушения международных законов и требует пересмотреть большинство статей Версальского договора.